Глава 11. Осень в столице всегда хороша, хотя управление земной оси властвует над погодой и по графику выдает ясные дни и дожди, ураганные ветры и дремотную тишь, морозы и оттепели. Власть эта не распространяется на оттенки, а именно в оттенках главная прелесть. Завтра с десяти до четырнадцати часов выпадет сорок семь миллиметров осадков, потом будет солнце. Сколько раз я слышал подобное объявление? но что-то ни разу мне не попадалась такая сводка. Этой осенью яркость листьев на клёнах превысит среднегодовую на 18%, а далее будут прозрачней на 24%. Журавлиное же курлыканье прозвучит особенно призывно. Если вдуматься, мы лишь кое-как справляемся со стихийной силой природы, но красота её нам не по силам. Она возникает сама. Я шел по аллее Звездного проспекта и радовался, что все кругом прекрасно. Низко нависало забитое облаками небо, ветер шумел в деревьях и кустах, ветви взмывали и рушились. А если ударял резкий порыв, тонкими голосами заплетаясь, переговаривалась трава. На повороте аллеи, чуть ли не нос к носу, я столкнулся с Ромеро и Мэри. От неожиданности я остановился, а когда, спохватившись, хотел пойти дальше, остановились они. «Как здоровье, друг мой?» – спросил Ромера. «Вид у вас неплохой». «Суть тоже. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Простите, я тороплюсь». «Идите, Элли», – разрешил Ромера приветственно приподняв трость. «Вы всегда были твердокаменно аккуратны». Я успел услышать, как Мэри спросила. «Элли мог бы составить компанию для нашей экскурсии, как по-вашему Павел?» Что ответил Ромера, я не разобрал. «Экскурсии не терплю со школы. Нас просто пичкали ими». Но меня удивило, что Мэри назвала Рамера Павлом. Я долго гулял по Звездному проспекту. В аллеях все так же шумели липы, глухо бормотали дубы, несильный ветер трепал листву, как волосы. Я думал о разном. Одна мысль неторопливо сменяла другую. Нет ничего странного, что Рамера знаком с Мэри. Он покидал Землю всего на год, остальное время провел в столице. Будем надеяться, что с Мэри он будет счастливее, чем с Верой. Нужно ли сообщать Вере о появлении Мэри? Сестра может расстроиться. Впрочем, Вера уже далеко в иных мирах. Потом я выкинул это из головы и снова стал думать о работе, о быстродействующей связи со звездолетами, уходящими в далекие рейсы. Как и Ольга, когда-то я мечтал о диспетчерских планетах, созданных на галактических трассах. Я видел темные очки, насаженные в космосе, и говорил с ними. Я снова был звездопроходцем в командирском зале алло девушка вы н сто семьдесят в тринадцатый раз вызываю нельзя же так я звездолет вк 44 сообщите сколько до zта скорпиона у нас что-то забрахлили паралакометры и интеграторы пути я н сто семьдесят шептал я себе не нервничайте звездолет вк 44 вы не один в космосе до zта скорпиона от вас сто тринадцать парсеков вам надо прибавить ходу чтобы уложиться в расписание делаю замечание. с неисправными приборами не отправляются в рейс В следующий раз сниму с полета». Я был счастлив от того, что придумал себе суровую отповедь от незнакомой девушки на диспетчерской планете Н-171. Потом, устав, я присел на скамейку и снова вскочил. Идти домой по-прежнему не хотелось. Я запросил у справочной информацию о театрах. Театр классики показывал Еврипида, Аристофана, Шекспира, Мольера, Турнеску, Мазовского, Сурикова, Джеппера в каждом из 18 своих залов по две пьесы в день. В театре комедии шли де три страшных дня космонавта Гриши Турченинова, вещица отнюдь не свежая, и злая сатира Генрих Бриллинг играет в бильярд на планете ДП-88. В концертных залах обещали Баха и Мясоедова, Тройдуба и Шопена. Я выбрал стереотеатр. Это старейший из театров столицы. Там гордятся приверженностью к древности, вот уже два века до него не доходят новые вения. Стариной пахнуло уже в вестибюле. Сдав пальто роботу, я попал под радиационный душ, вызывающий благодушное настроение. Нехитрая гарантия, что любая программа понравится. Второй робот спросил, желаю ли я привычное место или то, где мне объективно будет лучше всего видно. Я сказал, что привычных мест у меня нет, пусть будет то, что мне больше подходит. Он проводил меня в тринадцатый ряд к пятому креслу. По дороге запросил заказать температуру, влажность и запахи для микроклимата. Я заказал восемнадцать градусов, 70-процентную влажность, легкий ветерок и запахи свежескошенного луга, нагретого солнцем. Эти наивные удобства, так радовавшие предков, скорее забавляли, чем ублажали. А древние роботы, 200 лет назад вышедшие из моды, просто веселили. Девиз стереотеатра «Представление начинается с входной двери». Сегодня шла драма «Встреча на белом карлике». Ее сочинили в 22 веке, и если бы не наивная романтика того времени, она показалась бы просто смешной. Некто Невил Вин, фабрикант, не принявший объединение Земли, удирает в космос, обманом прихватив с собой секретаршу Агнесу Форд, возлюбленную Аркадия Торелли. Они высаживаются на планетке, вращающейся вокруг мрачного белого карлика. Торелли мечется по галактике, разыскивая Агнесу. Наконец, находит беглецов, и между ним и Невиллом Вином разыгрывается последняя схватка. Я улыбаюсь, рассказывая сюжет. Я улыбался, сидя в кресле с заказанным микроклиматом и вспоминая, что актеры умерли почти 500 лет назад. В конце концов, это древнее стереопредставление, лишь немного усовершенствованное еще более древнее кино. В нем столько же условностей и странностей, как и в вытесненных им фильмах. Так я думал, не переставая иронически улыбаться. Улыбка пропала, когда на сцене появилась Лизи О'Нейл, игравшая Агнесу. Я уже не отрывался от сцены. Я вслушивался в глуховатый, страстный голос актрисы. В мире больше не существовало ничего другого. Здесь все было нереально. Люди, их споры, бегство в космос, встречи – все, кроме игры. А играли они так, что нереальное становилось реальным наивное, трагическим, немыслимое, неотвратимым. Передо мной уходили, страдали, просили о помощи живые люди, не изображения, не объемные силуэты и фигурки. Нет, такие же, как я сам, много более живые, чем я. Я мог бы подойдя, дотронуться до них. Я слышал шелест их платьев и пиджаков, ощущал запахи их духов и табака. лизи тянула ко мне руки, смотрела на меня. Я не сомневался, что она видит меня, ждет моей помощи я уже приподнялся в кресле готовый лететь на злосчастный белый карлик, так был настойчив ее молящий взгляд, так призывен ее слабый крик нет дело было не в совершенстве оптического обмана, сделавшего этих давно умерших людей настолько жизненными что они стали реальной жизни случись у меня на глазах встречи агнесы и аркадия я бы равнодушно прошел мимо мало ли встречается людей после разлуки да и не стали бы они так разглагольствовать о своих муках так всплескивать руками так бросаться друг к другу в объятия. Их бы смеялись за неуемную несдержанность. Я бы первый посмеялся. Но здесь, в моем кресле, с его микроклиматом, я не смеялся. Я дрожал, я стискивал кулаки, страдая чужим страданием, радуясь чужой радостью. Уже после спектакля, принимая от робота одежду, я разговорился со старичком, моим соседом. Многое предки делали не хуже нашего. Театр у них достиг совершенства. Вряд ли сейчас можно придумать что-либо лучшее. Можно придумать иное, чем Гомер или Леонардо, в своем роде такое же совершенное, но не лучшее, — сказал он. Шедевры искусства закончены. Именно поэтому они нетленны. Вы не будете жить в хижинах и дворцах времен Свифта и Пушкина. Не будете есть их еду, ездить в их экипажах, носить их одежду. Но то искусство, что восхищало их сердца, — восхитит и ваш молодой человек искусство неприходящее новое не отменяет в нем прежние свершения как в технике и в быту но становится вровень с ними спектакль так взбудоражил меня что я долго не мог успокоиться пустая беготня по улицам стала раздражать проходя мимо комбината бытового обслуживания я вспомнил что после возвращения не менял пальто и костюма они порядочно поизносились да и фасоны их устарели Мне вынесли 30 моделей одежды. В один из костюмов я вложил свой адрес, чтобы его направили на дом, а пальто надел. Оно было красивым, но не очень удобным. Я всегда чувствую себя плохо в новом, пока его не разношу. Я был доволен, что покончил со старой одеждой и жалел о ней. Не пройдя квартала, я вернулся. Дежурный автомат поинтересовался, чего я желаю. Ничего не желаю, то есть не желаю ничего нового возвратите мое старое пальто». «Не нравится наша продукция?» — равнодушно спросила машина. «Сообщите, что не удовлетворяет, сделаем по потребности. Все нравится, великолепная продукция. Но я привык к старому пальто, как бы вам сказать, сжился с ним». «Понимаю». В последний год приверженность к новизне ослабела на 14%, приязнь к старым вещам повысилась на 21% нездоровая тенденция надо с ней бороться повышая качество стараемся слушаюсь получите старую одежду я напелил возвращенное пальто и убежал ветер по прежнему раскачивал деревья на меня сыпались рыжие листья они шуршали под ногами я ворошил их вдыхая густой запах прели потом я сел на скамейку и спросил себя чего мне надо мне ничего не было нужно просто я не находил себе места Тогда, поколебавшись, я попросил охранительницу соединить меня с Мэри Глан. Мэри появилась сейчас же, как я послал вызов. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и смотрела на меня иронически и настороженно. — У вас много терпения, Элли. Я ожидала вызова раньше. — Здравствуйте, Мэри, не понимаю, о чем вы. — Значит, так, — сказала она. — Приближается праздник первого снега. «Ваш друг, Павел Ромеро, собирается отметить его угощением у костра. Все будет как в старину, точность обычаев он гарантирует. Я хочу, чтобы вы сопровождали меня. Вы согласны?» «Раз вы хотите, то да, конечно. В свою очередь я приглашаю вас с Павлом, но не на праздник, а на испытание станции дальней галактической связи. Вам будет интересно». «Вы приписываете другим свои желания», — возразила она. «У вас, кажется, друзья на всех звездах, а у меня там никого нет. Как и ваш друг Ромеро, я привязан к Земле, а для ориентировки на ней хватает охранительницы. Сомневаюсь, чтобы мне было интересно». Я сказал сухо. «При такой общности земных интересов вы, пожалуй, больший друг Павлу, чем я. И раз вас не интересует галактическая связь, общий сбор у коровы, доброго кувыркания в облаках», сказала она и исчезла.